Поезд врывается в древние скалы, Слева и справа гранит. Вот на тропе пешеход запоздалый Стал, прислонился, глядит. Вырвались склоны, покрытые лесом, Домики, поле, река, Старая кирка под черным навесом. Даль хороша, далека. Дальше... Опять надвигаются горы, Замок сошел на утес, Черные сосны, расщелин узоры, Грохот и хохот колес.